Чем дольше будешь тянуть, тем сильнее продлишь себе мучение кричит Марти. Фрэнк хочет было отозваться, но Мэри Пэт тычет револьвером его в нос и выразительно мотает головой. Он закрывает рот. Судя по яркости фар, громкости голоса Марти и прочим шорохом, доносящимся снаружи, понятно, что они близко. Шагах эдак в пятнадцати, не больше. По подсчетам Мэри Пэт, дверцы машины хлопнули четыре раза. Значит, с Баттлером минимум трое. Может, пятеро, если набились в машину, как селедки в бочку. Но это бросалось бы в глаза, а за Марти такого не водится. Стало быть, их четверо. По звуку шагов во дворе слышно, как они расходятся в стороны. Кто-то подходит очень близко к помещению, где сидят Мэри-Пэт с Френком. Мэри-Пэт ставит гробовщика на его целую ногу и, поддерживая, ведёт к дверному проёму. Шаги снаружи замирают. Видимо, их обладатели услышали шевеление внутри форта. Выйдя во двор, Мэри-Пэт представляет револьвер к шее Френка Туми. Брайан Ши, стоящий в паре шагов, от неожиданности поднимает свой пистолет. «Нет-нет-нет», — нет, произносит Мэри Пэт. Брайан бросает взгляд на Фрэнка Туми. Искалеченная нога, окровавленная куртка, примотанная изолентой на уровне живота, и опускает оружие. «Кидай на землю», — велит Мэри Пэт. Больше предупреждать не стану. Он смотрит в глаза ей, затем френку И кидает пистолет. Остальные трое разошлись полукругом в шагах в десяти за Брайаном. Дальше всех на левом краю Ларри Фойл. Марти торчит в центре, словно больной зуб в злобной ухмылке. Справа переминается с ноги на ногу камыш. Все вооружены, но держат пистолеты опущенными. «Ты там как, Фрэнк?» — спрашивает Марти. «Хреново, Марти!» «Ничего, мы тебя подлатаем!» «Знаю, Марти, спасибо!» «А меня спросить сначала не хотите?» Мэри Пэт возводит курок и простреливает Фрэнку Туми шею насквозь. Такого поворота эти люди, хоть и привычные к насилию, явно не ожидали. Ларис с камышом просто замирают, оторопела, раскрыв рты. Марти издает душераздирающий вопль, как будто впервые в жизни потерял что-то по-настоящему для себя дорогое. Брайан Шин огибается за пистолетом. Тело Френка теперь всего лишь мешок бесполезных органов. Падает на зим. Его душа уже где-то на полпути в ад. Мэри Пэт стреляет Брайану куда-то в район живота, слышен вопль. Марти уже целится в нее, и она трижды бах-бах-бах палит в его сторону. Непонятно, удалось ли ей попасть, Марти тут же покидает линию огня, а Ларри с камышом бегут укрыться за машиной, беспорядочно поля. Целиться на ходу неудобно. Выстрелы уходят куда-то вверх. Мэри Пэт хватает Брайана Ши за шиворот. Тот, матерясь, выгибает спину и роет пятками землю. Она приседает, стараясь по возможности закрыться его телом, и спиной вперед заволакивает его в складское помещение. Внутри Брайан изворачивается, обхватывает ее за колени и бодает в живот. Мэри Пэтт бьет его с двух сторон по ушам. В одной руке у нее тяжелый револьвер, и Брайан сразу обмикает. Она толкает его в угол и в прямом смысле начинает выбивать из него дурь. Пинает его ногами снова и снова, без остановки и без разбора. Не прекращает, даже когда понимает, что больше он ничего уже точно ей не сделает. Грёбаные ублюдки!» шипит она сквозь зубы. «Вы что, совсем по-другому не понимаете?» Брайан сворачивается клубком, и она ждёт минуту, не стошнит ли его, после чего садится сзади, крепко прижимается к его спине и обхватывает ногами его ноги. Отбрасывает револьвер, в барабане уже пусто, и достаёт из сумочки Фрэнка в кольт. Снимает с предохранителя кладет запасную обойму на земляной пол рядом. С самомо ей деваться некуда, Однако и выйти можно только через проем. Хотят достать ее, скай сами лезут внутрь. Прикрываясь брайном, Мэри Пэт наводит пистолет на вход. Ты на нахрен убила его, Наконец ошарашенно произносит Брайанши. По голосу слышно, что гибель Фрэнка-гробовщика Тумми никак не укладывается у него в голове. Как будто его иллюзии о лучшем мире вдруг разбились в дребезги. Да, убила. И прострелила мне бедро. Что ж, Брайан, если выберешься отсюда живым, до конца жизни будешь хромать. Зато будет что рассказать. Снаружи доносится какая-то возня. Судя по громкости, возится где-то у машины. «Ты его убила!» «А что тебя так поражает? Вы сами ведь только и делаете, что убиваете». «Так-то мы, не ты!» Щелкает замок багажника. Мэри Пэт обхватывает рукой Брайана за пояс и приставляет массивное дуло кольта ему к промежности. «Какого хера?» «Ты был там, когда убивали мою дочь?» шипит Мэри Пэт ему в ухо. «Нет, не был», — вяло отвечает он. «Меня потом вызвали». Во дворе что-то тяжелое ударяется о землю, лязгает металл. «Хочется посмотреть, что там». Но для этого придется вылезти из-за Брайана и высунуться наружу. Там-то ей голову и снесут. Так что нетушки. Пусть делают, что хотят. Однако любопытно все равно. «А кто был?» — спрашивает Мэри Пэт. «Только Фрэнк. Марти сидел в соседней комнате». «И что произошло?» Говорят, тут Джул с Фрэнки случилась перепалка, она кинулась на него с кулаками, но он выхватил нож. И... Сама понимаешь. Сама понимаешь. С горечью передразнивает она. Вот как-то так. Мэри Пэт убирает пистолет от его промежности. Снаружи всё ещё доносится возня и металлический ляск. Затем раздаётся приказ Марти. «Давай сюда штатив!» «Штатив? На какой хрен им штатив?» Брайан шумно дышит через нос, видимо, чтобы как-то совладать с болью. «Помнишь, в десятом классе?» — произносит он. «Как мы...» Ну, начинается. Воспоминания ударились. Решил надавить на жалость. Он усмехается. Нет, нет. Просто забавный случай вспомнился. Когда мы зарядили унитазы в учительском сортире. Ага. Петардами помню. Повеселились мы тогда знатно. Это точно, соглашается Мэри Пэтт. «Думаешь, это меня спасёт?» Брайан молчит. «Вот именно». Она кивает. «Тогда какого хрена это должно спасти тебя?» Лицо у него снова бесстрастное. «Теперь Марти точно не отпустит тебя живой. Он любил Фрэнка как брата». «Как брата, говоришь?» переспрашивает она с усмешкой. «Ну да, а что не так?» «Что не так?» «Ты слышал, как он заорал, когда я убила Френка. Брайан задумывается, и постепенно его глаза и рот раскрываются от ужасного осознания. «Ты больная?» Он с отвращением плюет на стену. «Совсем нахрен конченная?» Мэри Пэтт смеется. Вы накачиваете свой же район героином, заставляете женщин трахаться с незнакомцами за деньги, расклеваете детей, воспитываете свои копии, но еще более мерзкие, грабите, убиваете. Но да, это я больная, это я конченная. Ладно, Брайан, как скажешь. Снаружи ее оклекают. «Мэри Пэт, дорогуша!» «Марти, дорогой!» — отзывается она. Легкий ветерок доносит его смех. «Отпусти моего друга Брайана, и мы позволим тебе уйти!» «Нет, не позволите!» На мгновение повисает тишина, заполненная только стрекотом цикад. «Тут ты, пожалуй, права!» — опять смешок. Можно вопрос? Валяй. Я ведь тебе не нехило так денег дал. Дал. Почему ты не забрала их и не уехала? А зачем? Ну, не знаю. Начать новую жизнь, устроить ее получше. Меня и прежняя жизнь устраивала. Но пришел Фрэнк и все разрушил. Так не я же, восклицает он. Весь из себя оскорбленная невинность. Однако вредить ты начала всей моей организации. «Ох, Марти, Марти», — произносит Мэри Пэт. «Что, Марти?» «Так все ведь из-за тебя. Вся эта грёбаная мерзость. Она исходит от тебя и движет тобой». «Дорогая, я что-то запутался. Что движет мной?» «Страх», — говорит Мэри Пэт. «Страх?» — он насмешливо ухает. «И чего это я, по-твоему, боюсь?» «Блин, Марти, это твои личные дела с Богом, но почти наверняка список длинный и печальный». Снова повисает тишина. Залива доносится еле слышный плеск волн. «Знаешь, дорогуша, кем я был на войне?» — спрашивает Марти. «Сейчас что-то будет», — догадывается Мэри Пэт. «Уже вот-вот. Нет, не знаю. Я был стрелком. Ну, и? А если точнее?» — добавляет он. «Снайпером». Хлопок винтовки она слышит только после того, как пуля пробивает ей правое плечо насквозь. Повинуясь инстинкту, который был у нее с самого рождения, Мэри Пэт резко наклоняется, и от следующего выстрела голова Брайана Ши лопается, как переспелый арбуз. Он не издает ни звука, даже, наверное, не понял, что его убили. Мэри Пэт успевает заползти в угол склада, ровно перед тем, как в нее начинают палить из пистолетов. Еще две пули попадают в тело брайена. Одна пробивает ребра, другая разносит ему правое колено. «Хватит!» — приказывает Марти. Ларри с камышом прекращают пальбу, но в ушах у Мэри Пэт продолжает звенеть. «Знаешь, что это было, дорогуша?» — снова кричит Марти. Она хочет ответить, но не может. Даже дышится с трудом. Внутри все сжалось, будто огромная ледяная рука пытается расплющить ей сердце. Это была пуля с остальной оболочкой. Калибр 7,62. Дульная скорость 1200 миль в час. Когда пройдет шок и всплеск адреналина, думаю, с минуты на минуту Организм поймет, что ранен. Полагаю, сначала будет тяжело дышать, кровь начнет стынуть, будет трудно говорить, думать тоже. Но ты попытайся. Я очень хочу, чтобы ты подумал над своими ошибками, главной из которых было отвергнуть мою щедрость и мой дружеский жест. «Поразмысли хорошенько, время есть», говорит Марти потому что добивать тебя я не стану. Нет, я буду сидеть здесь, дышать ночным воздухом и наслаждаться сигаретой, пока ты, грёбаная неблагодарная корова, истекаешь кровью». Горло Мэри Пэт вдруг наполняется жаркой мокротой. Она прокашливается, сплёвывает и тут же понимает, что это вовсе не мокрота, это кровь. Хреново, конечно, но что поделаешь. С той минуты, когда Марти вручил ей саквояж с деньгами, она знала, что не остановится, пока все причастные к гибели ее дочери не поплатятся. До Марти она так и не дотянулась, и это обидно. Но подобраться к королю непросто, всегда было непросто. Но черт побери, какой переполох она устроила среди его свиты и теперь он хочет, чтобы она лежала здесь, истекая кровью в ожидании крыс. Было бы здорово снова повидаться с Дюки, хотя она понимает, что все равно будет тосковать по Кенфену. Перехватим по баночке пива, посидим, вспомним, как здорово проводили время, когда только поженились. «Эй, Марти!» — произносит она — но голос ее звучит до тревожного слабом. «Что, дорогуша?» Мэри Пэт поднимается, и помещение вдруг начинает вращаться у нее перед глазами. Ее отбрасывает на стену. «А с чего ты вообще взял?» Держась рукой за камни, она идет вперед, в легкие, будто кто-то залил клея. «И еще Нойл?» «Разве не прекрасно будет снова увидеть Нойла?» «Что-что? С чего ты вообще взял?» — повторяет она. «Что мне есть дело до приказов?» Еще несколько шагов по стеночке мимо Брайана Ши с вишневым пирогом вместо лица. «Не слышу тебя!» — произносит Марти. «До приказов такого трусливого ничтожества». Вроде тебя. Я иду к тебе, Джулс. Жди, девочка моя. Скоро буду. Мэри Пэт выходит на освещенный лунный двор и поднимает пистолет. Даже успевает выстрелить один раз, может, два, а потом по ней открывают ответный огонь.